Господин с горы проклят. Господина с горы проклинали по десять раз на дню. Люди жалкие и слабы, когда дело касается зависти или ненависти. Дурные слова слетают с языка быстрее, чем стрела с тетивы. Каждый из даосов считал своим долгом позлословить о господине с горы, вернее о том, кем они никогда не станут, хотя бы и потому, что опускаются до злословия. Господину с горы была присуща некая отстраненность свойственное достигшим просветления людям. Он не замечал косых взглядов и не слышал проклятий в свой адрес. Проклятия, впрочем, всегда отвешивали за глаза или сквозь зубы. Сложно сказать, какое именно из сыплющихся градом проклятий стало последней каплей. Они никогда не произносились именно для того, чтобы причинить вред. В сердцах чего не скажешь, но злоба накапливалась, оскверняя души и истачивая ауру и злые духи не приминули этим воспользоваться. В то утро господин с горы почувствовал себя дурно. Это не было физическим недомоганием, но он ясно ощутил в себе присутствие скверны. Это его встревожило. Он сел в позу лотоса и попытался медитацией восстановить духовное равновесие. Но омерзительное ощущение пустоты внутри никуда не делось. Ци всегда циркулировала по телу свободно, а теперь ей будто приходилось Продираться сквозь бесконечные дебри духовных каналов. С лица его сбежала краска, и он вынужден был послать за лекарем. Лекарь проверил у него пульс, взглянул на ауру сквозь кристалл небесного зрения и поставил неутешительный диагноз. «Это проклятие». «Проклятие?» – поразился господин с горы. Лекарь утвердительно кивнул и прибавил, что это смертельное проклятие, которое обычным людям не снять. Но, вероятно, если господин с горы вознесется, то небожители что-нибудь придумают. Господин с горы выругался. Как он мог вознестись, когда в его теле воцарилась скверна? С таким довеском не принимают на небеса. По горе поползли слухи. Ци – жизненная энергия, духовная сила. Даосы, может, и подозревали, что проклятие господина с горы схлопотал по милости, но вслух о том не говорили. Они предпочитали думать, что это наказание за чрезмерную надменность, какое они всегда видели в господине с горы. «Небожители все видят», — шептались они. «Небеса его покарали». Господин с горы был слишком удручен, чтобы слышать это. Проклятие быстро разъедало ауру. На красоте его это никак не отразилось, и тем ошеломительнее казалась произошедшая с ним перемена. Его чистые, льдистые глаза подернулись тусклой пленкой, и даже волосы будто утратили сияние. Господин с горы подолгу сидел в беседке у горного озера и невидяще глядел на свое отражение в воде. Пальцы его правой руки лежали на запястье левой. Он неотрывно слушал собственный пульс. Час от часу все слабеющий. Духовные силы таяли, пожираемые проклятием. Но запас их был настолько велик, что прошло бы несколько лет, прежде чем они истощились полностью. Что произошло у озера в тот день, никто из даосов точно не знал. Но к полудню они выловили из озера хладный труп господина сгоры. Не изуродовала его красоты и смерть. Доосы столпились вокруг, растерянно глядя друг на друга. Чтобы похоронить покойника согласно обычаям, необходимо было знать, как он умер. Была это случайность или самоубийство. Некоторые полагали, что господин Сгоры утонул случайно, опрокинувшись в воду, когда слишком низко наклонился, чтобы разглядеть собственное отражение. Другие считали, что он предпочел прервать собственную жизнь, не дожидаясь, когда проклятие превратит его в немощную рухлить. Для Даоса это было страшнее всего. Но те, кто добровольно уходил из жизни, теряли право на перерождение. Разумеется, как и все Даосы, господин с горы об этом знал. Если это была случайность, тело полагалось кремировать, а прах зарыть на вершине горы под персиковыми деревьями. Если он сделал это намеренно, то труп следовало сбросить с горы в бездонную пропасть. На поругание диким зверям и злым духом ни того, ни другого доосом сделать не удалось.